«Ничего не хочешь?» «Хочу. Выйти отсюда как можно скорее. Однако озвучить это не рискую. Конечно, можно и другое попросить. Например, что-нибудь насчет Сабины, судьба которой меня волнует. Но тут как бы еще хуже не сделать. Привлеку ненужное внимание. А девушка просто может быть сейчас в отпуске. Не факт, что ее резкое исчезновение связано со мной». «Сам поставлю», — говорит варвар. И вдруг снимает свое кольцо. Кладет рядом с доской. «Выиграешь? Заберешь!» Чеканит. «А если выиграю я?» Он прищуривается, внимательно изучая меня. «Сам выберу, что у тебя забрать!» Заключает хрипло. Тянет за орать. «Нет!» «Но я понимаю, что никакого ответа не требуется. Мы сыграем в любом случае, по правилам этого ублюдка. И все, что я могу сейчас делать, это согласиться с таким раскладом. Тянуть время». Партию можно разыграть по-разному. Бывает, что игра тянется несколько часов. Так и было бы идеально. Тянуться до глубокой ночи, когда варвару попросту все надоест и... Тут ничего нельзя предугадать. Он же непредсказуемый. Как сам пожелает, так и поступит. «Начинай!» Холодно приказывает варвар. И мне остается лишь сделать первый ход. Двигаю белую пешку на несколько клеток вперед. Пальцы едва ли слушаются, не имеют от напряжения. Убираю руку от доски, невольно поднимаю глаза на варвара. Он действует быстро, делает свой ход и вбивает взгляд в меня. Ничего не произносит, но распоряжение читается без лишних слов. «Давай, продолжай». Приходится продолжать. В напряженном молчании каждый из нас делает ход за ходом. Сначала варвар относится ко всему будто играюще, почти равнодушно. И кажется, хочет со мной расправиться за несколько ходов. Однако я не могу так быстро и легко ему сдаться. Нужно как можно больше времени протянуть. Поэтому вскоре он смотрит на меня уже совсем иначе, с интересом. Причем не с тем интересом, с которым смотрел раньше. Значит, что умеешь, ты не очень!» — насмешливо заключает варвар. Согласно киваю. «Когда последний раз играла?» «Давно. Выдаю, помедлив. Еще когда мой дедушка был жив. Он меня научил». Варвар хмуро сдвигает брови. «А я уже переживаю». Не сболтнула ли лишнего? Если он спросит имя моего дедушки, то придется сказать правду и... Мой дед был известен в кругах шахматистов, хотя варвар совсем не похож на одного из его знакомых, но если он хорошо играет, то мог слышать имя одного из сильных игроков. Правда, это же другое поколение. К счастью, варвар ничего не спрашивает, просто делает новый ход. И хоть я далеко не профессионал в шахматах, но вижу, что в игре он отлично разбирается. Через несколько ходов становится понятно, что партия затянется. Никто из нас не спешит сдаваться. Выиграть не надеюсь. Но мне бы просто растянуть эту игру. Уже победа. Бывают партии на несколько часов. Мне нужна как раз такая. Поглядываю на Варвара. Опасаюсь как бы не разъярить его, не вызвать раздражения. Однако он теперь выглядит спокойнее. Это на него так шахматы влияют. Переключают? Что-то в нем сильно меняется. В лучшую сторону. Такое впечатление складывается. И, наверное, впервые за долгое время возникает пусть и хрупкое, однако ощущение безопасности. Знаю, что обманываться нельзя. Может, дорого обойтись. Однако я и сама сейчас успокаиваюсь, просто от того, что не чувствую явной угрозы. Играем дальше. Вот бы и правда все закончилось на шахматах. В какой-то момент у Варвара звонит телефон, но он бросает короткий взгляд на экран, и отключает мобильный. Игра продолжается. Еще один ход, и еще. Мы проходим несколько острых моментов. В какой-то момент застываю. Отличная возможность выиграть. И я чуть не попадаю в ловушку. В последний момент мои пальцы, сжимающие фигуру, застывают над одной из клеток. Нет, так ходить нельзя. Бросаю взгляд на варвара. Его лицо выглядит абсолютно непроницаемым. Ничего нельзя прочитать. Снова смотрю на доску. Это капкан. Если бы поймалась, то на следующем этапе варвар бы сам меня раскатал. В легкую. Перемещаю фигуру на другую клетку. И опять ловлю его реакцию. Варвар усмехается. «Дед научил!» Заключает. «Да», — киваю. «Мой дедушка часто играл с друзьями на выходных, а я просто наблюдала». Потом возникает еще несколько подобных моментов. Каждый у меня получается обойти. Варвар смотрит на меня так, будто нормальной игры не ждал. Но я и сама от него ничего похожего не ждала. Не производил он впечатления человека, который настолько хорошо разбирается в шахматах. А вообще, я ведь ничего о нем не знаю. Дедушка говорил, что никогда нельзя недооценивать своего противника. Однако настоящий шок ждет меня впереди. И еще через несколько ходов. «Шах!» — роняю изумленно. Сама не верю в то, что вдруг вижу на доске. На положение фигур именно такое. И даже... «Мат!» — заключает варвар. Сдается мне. Моргаю несколько раз. Нет, все по-настоящему. На доске действительно складывается шах и мат. Победа за мной. Однако я уже поняла, что варвар играет намного лучше меня. Может, до моего дедушки ему далеко, но... Не мог он мне проиграть. И все же расклад такой. «Повезло тебе!» — бросает варвар. окидывая меня тяжелым взглядом. Нет, шахматы не та игра, где может повести. Тут стратегия. И он слишком долго и мастерски меня проверял разными ловушками, чтобы потом вдруг настолько легко пропустить опасный момент для себя самого. Не понимаю, как такое может быть, но на ум приходит лишь тот вариант, что варвар сейчас проиграл мне намеренно. Зачем? «Забирай выигрыш!» Он кивает на кольцо. А я зависаю без движения. Даже не моргаю, глядя в чёрные глаза. «Что сидишь?» Бросает варвар. «Поздно уже. Забирай и проваливай в свою комнату». «Лучше не заставлять его повторять, не искушать судьбу. Просто после всего мне тяжело поверить в такую неожиданную удачу. Однако я беру массивное кольцо с тумбы, рассеянно киваю, поднимаюсь и вылетаю из кабинета варвара. Быстрее отсюда, пока он не передумал, не задержал меня, пока все опять не стало гораздо хуже». Пулей пролетаю по коридору. Добираюсь до комнаты, где теперь живу. Закрываюсь. Сердце дико колотится. Что это вообще было? С трудом перевожу дыхание. Верчу в пальцах кольцо, которое выиграла сегодня. Кольцо, которое варвар позволил мне выиграть. Но почему? Никакой причины не вижу. Он будто проверял меня. А после решил закончить игру именно так. моей победой. Хотя выгоднее ему было бы поступить иначе. И да. Может, еще несколько ходов потребовалось, но варвар бы свое получил. Я бы не смогла его одолеть, если бы он не решил сдаться, обставив все так, словно это моя победа. Опять смотрю на кольцо, которое сжимаю в пальцах. Может быть, в этом причина. Он хотел, чтобы я получила это кольцо? Нет, ерунда какая-то получается. Варвар постоянно носил это кольцо. Судя по вензелю с его инициалами, это вообще фамильная драгоценность. Наверное, имеет определенное значение. Тогда для чего настолько ценную вещь отдавать мне? Ничего не складывается. Голова гудит от напряжения. Пока что остается лишь выдохнуть. Получаю очередную отсрочку. И это уже хорошо».